Я тогда заложила его обратно, маме ничего не сказала. Но старая мамина тайна скреблась в душу. Теперь я понимала, моя мама счастья не знала. А я посмела сказать ей жестокое зачем, когда она попросила разрешения кому-то прийти. Сколько она должна была пережить перед тем, как в ее жизни появилось вино, Однажды она отдала себе отчет в том, что не справится с непомерной ношей, не выдюжит ее. Выхода не нашлось. Она сдалась. «Я, возомнившая, что, выйдя замуж по подсказке сердца, смогу поддержать семью», обманула ее надежды, ничем помочь не смогла, обманула и ее, и себя В один из дней, закрывая дверь квартиры, я услышала снизу голоса сестренок, возвращавшихся из школы. Реночка рассказывала Вале о каком-то школьном происшествии и заливалась своим шелковистым смехом. На моих сестер, как говорила бабушка, напал смехунчик. И обе буквально покатывались от смеха, не могли подняться по ступенькам. Затопленная разливами безудержного смеха сестер, я, стоя у двери, замерла. Чувство нежности и любви к ним судорогой прошлось по сердцу. «Мои сестренки, мой бедный отчий дом с горькой без отца мамой». Эту неустроенную ленинградскую жизнь я ощущала, как бесхитростный, заветный мир, от которого внутренне зависело более, чем от чего-то другого. Любила свою семью безмерно и виновата. Вырученных от обмена квартиры денег могло хватить не более, чем на полгода. Валечка училась только в шестом классе, Реночка — в третьем. Ухватившись за шаткую мысль, что там сумею что-нибудь изобрести и придумать, я решила уговорить маму переехать во Фрунзе, чтобы жить вместе. «А что, если ты переедешь во Фрунзе, мамочка?» — приступила я к главному разговору. Мама помолчала, улыбнулась. «Ты так считаешь? Я сама об этом подумывала». Как и прежде, она упрекнула за то, что я не взяла ее на вокзал при отъезде Эрика и Барбары Ионовны в ссылку. Я имела бы тогда сама представление об этой семье. В результате разговор, которого я так опасалась, все расставил по своим местам. «Ладно, пусть девочки закончат учебный год, летом переезжать легче». И добавила, «Так тому и быть. Надеюсь, что и у тебя к тому времени все как-то уладится». «Что именно? Не выглядишь ты счастливой». Мамина согласие на переезд сняло боль, поубавило вины и смуты. Мы обе перевели дыхание. Телеграммы от Эрика приходили не только на мое имя, но и на мамина. Он просил поторопить мое возвращение. Маму нетерпение Эрика у б е ж д а л а Две с половиной недели пролетели быстро. Билет во фрунзе лежал в кармане. Мама из полученных за квартиру денег купила мне туфли и платье. Ты у меня беспреданного, это вместо него. Покупки были расточительством, я отказывалась, но в тоне мамы появилась усталая настойчивость и воля, и я, разутая, раздетая, приняла подарок. И вот снова вокзал, опять прощание. «Родная измытаренная мамочка, прости, что я допустила этот несправедливый обмен квартиры, прости за то, что я не купила тебе туфли и платья, а ты покупала мне. За в с ё за в с ё прости меня». «Я ничего тебе не рассказала о своей жизни, потому что испугала бы тебя, а мы непременно должны жить вместе. Я успокоилась только тогда, когда нашла это решение». Поезд не успел дойти до семафора, как мамино лицо, на которое я неотрывно глядела до последней секунды, вдруг исчезло из моей памяти». п р о п а л а Я в панике силилась достать его из черного провала. Ничего не получалось. Господи, что это? Мамочка, где ты? Постепенно память восстанавливала родные черты